С леса, ребята, побывать вот пришла на денёчек. Тут уж и Ванюшка пересигнул плетень, подобрался сторонкой, поглядывал, сучил босыми ногами в потемневших с росы розовых штанишках, похожей на мать, тонкой лицей, с черными бровками, в золотухе, сильно высыпавшей на губах и у носа. Ванька, вот, Данил Степанович, правнучек мой. Дождался Данил Степанович. Грамоти уже умеет, буковки уж разбирает, сказала Софиушка. Так, вот и расти. А там Николай мой приставит его куда там, сказал Данила Степанович, оглядывая Ванешку, закусившего рукав рубахи. Чего паркита так обросил? Покорно вас благодарим, Данила Степанович, быстро заговорила баба. Только бы вам век у Господь послал. Ну вот, уж как-нибудь не чужие. Плохо живётся-то. А без мужа, Данил Степанович, плохо, сказала баба, потупив глаза и косясь на широкие блестящие от росы колоши Данила Степановича. А Захарыч помаргивал и покачивал головой, стараясь понять, о чём говорит братец. Смотрел поочерёдно на всех, перебирал поясок. Да, да, Ну, вот как-нибудь сказал Данила Степаныч и стукнул палкой. Понравилась ему молодуха. Скромная её повадка, и как она опускала шустрые глаза и поджимала маленькие губы, и чёрные её бровки, точь-в-точь, точь, как у его невестки, Ольги Ивановны, когда была молодой и сиродкой, кугливым показался ему Ванишка, правнук вот. Тут на солнце упчом перед черной иконкой, перед окликнувшимся прошлым, так же как этот мальчонка, сигал он бывало через пледни. Мягко и болезненно взглянул он на этих, все как будто родных и сказал не раздумывая: "А плохо, так здесь живите". И посмотрел к черной дощечке. Вот у его и живите, а Рише помощь. Покорно благодарим. Начала была Софишка, не ждала. А Данила Степаныч уже шёл в пасеки. У погреба остановился, задумался, повернулся к сараю и поднял палку. Живите и навсегда здесь, в дому. Пошёл постукивая, задохнувшись, неся в себе тёплое, сам растроганный тем, что сказал. Из-под лоbie глядел на него Ванюшка. чего-то кричит а захарыч тревожно вы спрашивал о чего говорил-то софиушка ась и когда сказала она ему крикнул в куху здесь нам велит жить дедушка ласковый старик затоптался и зажевал губами ай-ай-ай братец сновали пчёлы благодушно трубили Пахло сырой землёй и берёзой, старой пасекой, разогретым ситцом на бабе и тем пресным зелёным духом, что набирается там, где много сочной густой травы, прогретой солнцем. Пахло росистым июньским утром. И когда шёл Данила Степанович с пасеки, остановился у огорода, поотдохнул от захватившего его волнения, поглядел и сказал про себя: Славна растёт. Смотрел, как сновали по грядам пчёлы, залезали в золотые кувшинчики огуречного цвета, шевелились кувшинчики. Уже обобрали они горохи и всё кружились по редким верхушечным цветам. Нет ли ещё чего? Укроп-то, хорошо бы, а огурчиком-то. Бывало по краешку укроп всё. Вспомнилось, как свишивались с грядк крупные огурцы-семянки. А над ними чёрно-золотые зонтики душистого укропа. Захватишь снизу, как крупа, посыпатся между пальцев. Благодатное было лето. Рано и споро росло всё, цвело, зрело. Тёплые были росы, густые, слышные. Падали тихие солнечные дожди с радугами. Хороши были в это лето горохи, огурцы, травы, Орехов была сила, говорили ребята. Всё сочно и весело смотрело на Данилу Степаныча, точно говорила. А вот мы